Глава вторая На улице мне стало немного легче. Ветер мрасящий дождь остудили мою голову. Но душа-то все равно разрывалась на части. Хотелось, чтобы все это оказалось дурным сном. Чтобы не расплакаться по дороге, эта скрипа сжимала челюсть и щипала себя за запястье. Остановилась я уже у самых дверей офиса. Телефон в кармане разрывался. Достала его и посмотрела на дисплей. Там был неизвестный номер. Я нажала «Ответить» и поднесла трубку к уху. «Вы меня слышите, Вера?» Незнакомый, грубоватый мужской голос словно окунул меня в холодную воду, приводя в себя. Я не представляла, кто бы это мог быть. Да и желания разговаривать у меня не было. Но почему-то послушно выдавила из себя. «Да, я вас слушаю». Получилось даже грубовато. «Вера Александровна Воронцова, верно?» Мужчину ничуть не смутил мой тон. «Да, это я». Что-то случилось. Нервная мысль полыхала у меня в голове. «Вас беспокоит инспектор ДПС Горкин Михаил Иванович. Ваш муж Воронцов Павел Иванович, верно?» «ДПС и мой муж — вещи несовместимые. Он идеально водит. Не помню ни одного штрафа за нарушение у него». «Верно». Я все сильнее нервничала. «Вы только не волнуйтесь, присядьте». Казалось, голос на том конце трубки принадлежит не живому человеку, а роботу. Я плюхнулась на лавку у входа в здание. Фраза «только не волнуйтесь» действовала на меня, как красная тряпка на быка. Значит, действительно случилось что-то серьезное? «Я вынужден сообщить, что ваш муж попал в аварию», — продолжил все тот же голос в трубке. «Что? Нет, вы ошиблись. Он хорошо водит. Да и не мог он попасть в аварию в это время. Он сына как раз сейчас к школе должен подвозить». Я почему-то стала оглядываться по сторонам, словно муж вот-вот подъедет. Дело в том, что мальчик тоже был с ним, они погибли. К сожалению, это правда. Нет-нет, вы меня разыгрываете, это ложь! Мое сердце словно замерло в ожидании ответа. Липкий холод стал подниматься от ног вверх, пока не достиг висков, которые опять пробило болью. «Вера Александровна, успокойтесь. Вам нужно подъехать на опознание». Я не знала, что на это ответить. Опознание, авария. Хотелось, чтобы этих слов вообще не существовало, чтобы я не знала их значения. Нужно было что-то ответить, не могла же я просто отказаться. «Хорошо, диктуйте адрес. Я просто уверена, что вы ошиблись». «Точно, сейчас сама съезжу и все выясню». Запомнила адрес и сбросила звонок. Записала улицу и номер дома тут же в заметках телефона и принялась набирать поочередно номер мужа и сына. Но оба были выключены. Я почувствовала, как приближается истерика. Нужно было кому-то позвонить. Нужно было, чтобы кто-то отменил этот дурацкий розыгрыш. Нашел моего мужа и сына и они забрали меня отсюда домой. Мысли о том, что авария и вправду случилась, я не допускала. Начала массировать виски пальцами, раскачиваясь вперёд-назад. Перед глазами заплясали мушки, и я принялась теперь растирать их сквозь веки. Казалось, у меня отказывает то одна, то другая часть тела. Я пыталась дышать ровнее, но получалось это все хуже. Неожиданно кто-то схватил меня за плечо. «Вера, Вера, очнись! Что случилось?» Я подняла глаза, и, видимо, что-то такое страшное в них отразилось, что мой собеседник, слегка пошатнувшись, глухо произнес. «Ты все уже знаешь. Мне тоже звонили». «Да», — откликнулась я. Моим собеседником был заместитель моего мужа а по совместительству его лучший друг Сергей Северов. «Это же розыгрыш, да, Сереж? Это же не может быть правдой. И мне никуда не нужно ехать, никакого познания. Они же живы». Я начинала плакать, слезы уже покатились из моих глаз. Мне хотелось завыть. Я запустила пальцы в волосы и силой потянула их у самых корней. «Вер, тихо, тихо, пойдем. У меня здесь машина рядышком припаркована». Он взял меня под руку, помог встать, чтобы я не упала. Я уже ничего перед собой не видела и ничего не понимала. Уцепившись за его локоть и еле передвигая ногами, поплелась следом. Сережа усадил меня в машину. Я продолжала плакать, а он молчал и лишь сжимал руль руками. Потом протянул мне бутылку воды. Через полчаса я смогла выдавить из себя. Мне следователь звонил. Нужно на опознание ехать. А я не хочу, сил моих нет. Я еще верю, что все это ложь. Вер, нужно. Мы ничего уже не можем сделать. Нужно ехать. Он сказал тебе адрес. Да, ты прав, Сереж. Поехали. Я назвала ему адрес и устало прислонила голову к стеклу. Я была беспомощна и бессильна что-либо изменить, но все еще не хотела верить в то, что авария была реальной. После того, как я вошла в здание морга, мой разум отключился. Я ничего не помнила. Казалось, я всего лишь зашла туда, а следующий миг обнаружила себя у двух свежих могил на кладбище. Мой мозг тщательно позаботился обо мне и стер все картинки. Сережа со своей женой и Таня были все это время рядом. Больше у меня не было близких людей. Собственно, как и у Паши. Так случилось, что родственников у нас почти не осталось. Родители умерли несколько лет назад. Но до этого момента мы были друг у друга. А теперь я одна. Проводив всех, заперлась в доме и просто лежала на кровати, даже не знаю сколько. Мне не хотелось есть или пить, и даже просто шевелиться. Сна, как ни странно, тоже не было. Слезы больше не катились из глаз. И я просто монотонно выла, словно в меня воткнули иглу, которую я никак не могу вытащить, и она все глубже и глубже впивается под кожу. Спустя несколько дней такого состояния я услышала, как в замочной скважине поворачивается ключ. Первой мыслью было, что это Пашка с Ваней вернулись домой. Я даже заставила себя встать и выйти в коридор. Но за дверью оказалось всего лишь Таня и Сергей. Они обеспокоенно смотрели на меня, а я тихонько сползала по стене, теряя сознание. Очнулась в больничной палате, одиночной и, видимо, платной. Дождалась прихода врача и медсестры, которые наговорили мне кучу диагнозов, но все они были скорее вызваны психологическими, чем физическими расстройствами. Я провела в больнице несколько недель, работала с психологами, пыталась смириться с болью, но легче мне не становилось, хотя физически я полностью оправилась. После выписки мне рекомендовали продолжать посещать психолога и выйти на работу. На работу я вышла, а вот к психологу больше не пошла. Закрыла эту боль внутри себя. Мне казалось, не чувствую ее я и совсем бы не выжила. А вот работа меня и вправду отвлекала. Поэтому я брала лишние смены и выходила, замещая болеющих работников, С удовольствием брала работу в субботу и воскресенье, только бы не оставаться одной в эти дни. Я настолько погрузилась в кулинарию, а точнее в работу с тестом и выпечку, что это теперь было смыслом моей жизни. Я хваталась за все мастер-классы и обучения. Руководство только радовалось такому рвению и оплачивало все мои курсы. Я отказалась от доли мужа в фирме, отдав все Сереже, но я знала, что он открыл счет на меня и переводит туда каждый месяц определенный процент от дохода бизнеса. Через некоторое время после моей выписки мне позвонил следователь и сообщил, что машина мужа была повреждена намеренно его любовницей, а ей была Анна Петровна Абрикосова. Вот такой оказалась моя подружка Анечка. Уж не знаю, как они ее вычислили, но вину она полностью признала и осталась за решеткой на 10 лет. Всего 10 лет, а моего сына уже никогда не будет. Ни через 10, ни через 20 лет. После этого я свела общение с другими людьми к минимуму. Запиралась вечерами дома и плакала рассматривая наши общие фото или пересматривала на рисунки. Искренне считала, что жизнь моя уже закончена, но у судьбы оказались свои планы на меня».